И вот шагает он раздольным молодым полем. Поле непаханное, и на нем только-только проклюнулась первая остренькая травка. Егор шагает широко, решительно, упрямо. Так он и по жизни своей шагал, как по этому полю, решительно и упрямо. Падал, поднимался и опять шел. Шел, как будто в этом одном все исступление, Чтобы идти и идти, не останавливаясь Не оглядываясь, как будто так можно уйти От себя самого И вдруг за ним, невесть откуда Один за одним стали появляться люди Появляются и идут за ним Едва поспевают это все его дружки, подружки, потертый, помятый, с бессовестным откровением в глазах. Все молчат, молчит, и Егор, шагает, а за ним толпа все прибывает. Потом Егор вдруг резко остановился И, не оглядываясь, силой отмахнулся от всех И сказал зло сквозь зубы «Ну, будет уж, будет!» Оглянулся, ему навстречу шагает один только губошлеп Идет и улыбается, и держит руку в кармане Егор стиснул крепче зубы И тоже сунул руки в карманы. И губошлеп пропал. Остоял Егор на дороге и поджидал, не поедет ли автобус или какая-нибудь попутная машина до города. Одна грузовая показалась вдали. Работалось и не работалось любви в тот день, Перемогалась душой. Призналась нежданно подруге своей, когда отдаились. Молоко увезли, и они выходили со скотного двора. «Гляди-ка, Верка, присохла ведь я к мужику-то», — сказала и сама подивилась. «Ну надо же, болит и болит душа весь день». «Так, а совсем уехал-то? Чего сказал-то?» «Сам, — говорит, — не знаю». «Да пошли ты его к черту! Плюнь!» «Какой? Сам не знаю». У него жена где-нибудь есть. Что говорит то Не знаю. Никого, говорит, нету. Врет. Любка, не дури. Прими опять кольку, доживите. Все они пьют нынче. Кто не пьет-то? Бой вон позавчера пришел. Ну, паразит. И Верка, коротконогая живая бабочка, по секрету негромко рассказала. Пришел, как я его скалкой огрела, даже сама напугалась. А утром встал, голова, говорит, болит, ударился где-то. Я ему, пить надо меньше. И Верка мелко-мелко засмеялась. «И когда успела-то?» — удивилась опять Любка своим мыслям. «А?» — не поняла Верка. «Да когда, говорю, успела-то? видел то всего сутки. Как же так? Неужели так бывает?» «Он за что сидел-то?» «За кражу». И Любка беспомощно посмотрела на подругу. «Шила на мыло», — сказала та, — «пьяницу на вора. Ну и судьби на тебе выпала. Живи одна, Любка. Может, потом путный какой подвернется. А ну-ка, да его опять воровать потянет. Что тогда?» «Что тогда?» посадят? «Ну, я из тебя-то. Ты что, полоумная, что ли?» «А я сама не знаю, чего я. Как сдурела». Самой противно. Вот болит и болит душа, как, скажи, век я его знала. А знала сутки. Правда, он целый год письма слал. Да им там делать-то нечего, они и пишут. Но ты бы знала, какие письма. Про любовь? Да нет, все про жизнь. Он правда, наверное, повидал много, черт стриженный. Так напишет, прямо сердце заболит, читаешь. А я уж и не знаю, то ли я его люблю, то ли мне его жалко. А вот болит душа, и все... А Егор в это самое время делал свои дела в райгороде. Первонаперво он шикарно оделся. Шел по улице небольшого деревянного городка, по деревянному тротуару, в новеньком костюме, при галстуке, в шляпе, руки в карманах. Зашел на почту, написал на телеграфном бланке адрес, сумму прописью и несколько слов привета. Подал бланк, облокотился возле окошечка и стал считать деньги. — Деньги? Передашь Губашлёпу? — прочитала девушка в окошечке. — Губашлёп — это фамилия, что ли? Егор секунду-две думал и сказал. — Совершенно верно, фамилия. — А чего же вы пишете с маленькой буквы? — Ну и фамилия. — Бывает похуже, — сказал Егор. — У нас в тресте один был Пистонов. Девушка подняла голову. Она была очень миленькая девушка, глазастенькая, с коротким тупым носиком. Ну и что? Ничего. Фамилия, мол, Пистонов. Егор был серьезен. Он помнил, что он в шляпе. Ну и нормальная фамилия? Вообще-то нормальная, согласился Егор. И вдруг забыл, что он в шляпе. Улыбнулся и обеспокоился. «Скажите, пожалуйста...» Сунулся он в окошечко. «Вот я приехал золотых приисков, а у меня совершенно тут никаких знакомых». «Ну и что?» – не поняла девушка. «У вас есть молодой человек?» – прямо спросил Егор. «А вам что?» – тупоносенькая вроде не очень удивилась, а даже оставила работу и смотрела на Егора. «Я в том смысле, что не могли бы мы вместе совершить какое-нибудь уникальное турне по городу?» «Гражданин!» — строго повысила голос девушка. — Вы не хамите тут. Вы деньги переводите, вот и переводите. Егор вылез из окошечка. Он обиделся. Зачем же надо было оставлять работу и смотреть ласково? Егор так только и понимал теперь. Девушка, прежде чем зарычать, смотрела на него ласково. — Чему спрашиваются эти разные штучки-дрючки? — И сразу на ора поберут, — негромко возмутился он. — Гражданин! Какой я вам гражданин? Я вам товарищ и даже друг и брат. Девушка опять подняла на него большие серые глаза. — Работайте, работайте, — сказал Егор, — а то только глазками стрелять туда-сюда. Девушка хмыкнула и склонилась к бланку. — Шляпу, главное, надел. Не удержалась и сказала она, не глядя на Егора. И квиточек отдала тоже, не глядя. Положила на стойку и занялась другим делом. — И попробуй отвлеки ее от этого дела. «Шалашовки — Шалашовки! — ругался Егор, выходя с почты. — Вы у меня танец маленьких лебедей будете исполнять. Краковяк! Он зашагал к вокзальному ресторану. «Польку -бабочку — Польку-бабочку! Егор накалял себя. В глазах появился тот беспокойный блеск, который свидетельствовал, что душа его стронулась и больно толкается в груди. Он прибавил шагу. — Нет, как вам это нравится, марионетки, красные шапочки? Я вам устрою тут фигурное катание. Я наэлектризую здесь атмосферу и поселю бардак. Дальше он и вовсе бессмысленно бормотал, что влетит в голову. Тареям-пам-пам, тареям-пам-пам, тареям-пам-пам-пам-пам-пам-пам. В ресторане он заказал бутылку шампанского и подал юркому человеку официанту бумажку в 25 рублей и сказал ⁇ Спасибо, сдачи не нужно ⁇ Официант даже растерялся. ⁇ Очень благодарен, очень благодарен ⁇.⁇ Ерунда ⁇,⁇ сказал Егор и показал рукой, чтобы официант присел на минуточку. Официант присел на стул рядом. Я приехал с золотых приисков, продолжал Егор, изучая податливого человечка. И хотел вас спросить: не могли бы мы здесь, где-нибудь, организовать маленький бардак? Официант машинально оглянулся. Ну, я грубо выразился, я волнуюсь, потому что мне деньги жгутляшку. Егор вынул из кармана довольно толстую пачку 10 рублевок и 25 рублевок. А? Их же надо пристроить! «Как вас зовут, простите?» Официант при виде этой пачки очень обеспокоился, но изо всех сил старался хранить достоинство. Он знал, людям достойным платят больше. «Сергей Михайлович». «А, Сергей Михайлович, нужен праздник. Я долго был на севере». «Я, кажется, придумал», — сказал Михайлович, изобразив сперва, что он внимательно подумал. «Вы где остановились?» «Нигде, я только приехал. По всей вероятности, можно будет сообразить что-нибудь, знаете, вроде такого пикничка, в честь прибытия, так сказать». «Да-да-да», – заволновался Егор. «Такой небольшой бардак, аккуратненький такой бордельера. Забег в ширину, да, Михайлыч? Вы мне что-то с первого взгляда понравились. Я подумал, вот с кем я взлохмачу мои деньги». Михайлович искренне посмеялся. «А?» – спросил Егор. – «Чего смеешься?» «Окей», – весело сказал Михайлович. «Ми фас поняли». Поздно вечером Егор полулежал на плюшевом диване и разговаривал по телефону с Любой. В комнате был еще Михайлыч И заходила, и что-то тихонько спрашивала Михайловича востроносая женщина с бородавкой на виске. «Алё, — Алло, Любаша! — кричал Егор. — Я говорю, я в военкомате. Никак не могу на учет стать. Поздно. А здесь допоздна. Да-да. Егор кивнул Михайловичу. — Да, Любаша. Михайлович приоткрыл дверь комнаты, громко хлопнул и громко пошел мимо Егора. И когда был рядом, громко крикнул. — Товарищ капитан, можно вас на минуточку? Егор кивнул ему головой, мол, хорошо, и продолжал разговаривать. А Михайлович в это время беззвучно, показушно хохотал. — Любаша, ну что же я могу сделать? Придется даже ночевать, наверное. Да — Да-да. Егор долго слушал и дакал и улыбался, и смотрел на фальшивого Михайловича счастливо и гордо. Даже прикрыл трубку ладошкой и сообщил. «Беспокоюсь, — говорит, — и жду». «Жди, жди, дол...» — подхватил было угодливый Михайлыч, но Егор взглядом остановил его. «Да, Любушка, говори, говори, мне нравится слушать твой голосок. Я даже волнуюсь». но дает...» Прошептал в притворном восхищении Михайлыч. Волнуюсь, говорит. И опять засмеялся. Бессовестно он как-то смеялся, сипел, оскалив фиксатые зубы. Егор посулил хорошо заплатить за праздник, поэтому он старался. Ночую-то, а вот тут где-нибудь на диванчике. Да ничего, ничего, мне не привыкать. Ты за это не беспокойся. Да, дорогуша ты моя. «Малышкина ты моя милая!» У Егора это рванулось так искренне, так душевно, что Михайлыч даже перестал изображать смех. «До свидания, дорогая моя!» «До свидания!» «Целую тебя!» «Да я понимаю, понимаю!» «До свидания!» Егор положил трубку и некоторое время странно смотрел на Михайловича. Смотрел и не видел его. И в эту минуту, как будто чья-то ласковая незримая ладонь гладила его. По лицу. И лицо Егора потихоньку утрачивало обычную свою жестокость, строптивость. — Да, — сказал Егор, очнувшись. — Ну что, трактирная душа, займемся развратом? Как там? — Все готово. — Халат нашли? — Нашли какой-то. Пришлось к одному старому артисту поехать. Нет ни у кого. — А ну? — Егор надел длинный халат, Стеганый, местами вытертый, огляделся. Больше нигде нету, оправдывался Михайлыч. Хороший халат, похвалил Егор. Ну, как я велел? Михайлыч вышел из комнаты. Егор прилег с сигаретой на диван. Михайлыч вошел и доложил. Народ для разврата собрался. Давай, кивнул Егор. Михайлыч распахнул дверь. И Егор в халате, чуть склонив голову, Стремительно, как Калигула, пошел развратничать. Развратничать собрались диковинные люди, Больше пожилые, были и женщины, Но какие-то все на редкость некрасивые. Несчастный. Все сидели за богато убранным столом и с недоумением смотрели на Егора. Егор заметно оторопел, но вида не подал. «Чего взгрустнули?» — весело и громко сказал Егор. И пошел во главу стола. Остановился и внимательно глядел всех. «Да», — не удержался он, — «сегодня мы оторвем от хвоста грудинку». «Ну, налили». Мел человек!» — обратился к нему один из гостей, пожилой, старик почти. «Ты объясни нам, чего это мы праздноваем-то? Случай какой или чего?» Егор некоторое время думал. «Мы собрались здесь, негромко, задумчиво, как на похоронах, начал Егор, глядя на бутылки шампанского. Чтобы...» — вдруг он поднял голову и еще раз оглядел всех и лицо его опять разгладилось от жесткости и напряжения. — Братья и сестры, — проникновенно сказал он, — у меня только что от нежности содрогнулась душа. Я понимаю, вам до фени мои красивые слова, но дайте все же я их скажу. Егор говорил серьезно, напористо, даже торжественно. Он даже немного прошелся, сколь позволило место, и опять оглядел всех. — Весна! продолжал он. — Скоро зацветут цветочки, березы станут зеленые. Егор чего-то вовсе заволновался и замолчал. Он все еще слышал родной голос Любы, и это путало и сбивало. — Троица скоро, чего же? — сказал кто-то за столом. — Можно идти, идти, — продолжал Егор. Будет полянка, потом лесок, потом в ложок спустился, там ручеек журчит. Я непонятно говорю? Да потому что я фраер, говорю и стыжусь своих же слов. Егор всерьез на себя рассердился и стал валить на пропалую. Зло и громко, как если бы перед ним стояла толпа несогласных. Вот вы все меня приняли за дурака, взял 300 рублей ни за что выбросил. Но если я сегодня люблю всех подряд, Я сегодня нежный, как самое последнее, Как корова, когда она отелится. Пусть пикничка не вышла, не надо, даже лучше. Но поймите, что я не глупый, не дурак. И если кто подумает, что мне можно наступить на мозоль, Потому что я нежный, и я тем не менее не позволю. Люди, давайте любить друг друга. Егор почти закричал это и сильно стукнул себя в грудь. «Ну чего мы шуршим, как пауки в банке? Ведь вы же знаете, как легко помирают!» «Я не понимаю вас!» — Егор прошелся поза столом. «Не понимаю! Отказываюсь понимать, и себя тоже не понимаю, потому что каждую ночь вижу во сне ларьки и чемоданы. Все, идите, воруйте сами!» Я сяду на пенек и буду сидеть 30 лет и три года. Я шучу. Мне жалко вас. И себя тоже жалко. Но если меня кто-нибудь другой пожалеет или сдуру полюбит, Я не знаю, мне будет тяжело и грустно. Мне хорошо даже сердце болит, но страшно. Мне страшно. Вот штука-то Неожиданно тихо и доверчиво закончил Егор. Помолчал, опустив голову. Потом добро посмотрел на всех и велел. — Взяли в руки по бутылке шампанского. Взяли-взяли. Взяли. Откручивайте. Там проволочки такие есть. Стреляйте. Все задвигались, заговорили. Под шум и одобрения захлопали бутылки. — Наливайте быстрее, пока градус не вышел, — распорядился Егор. — А, правда, выходит. Давай стакан, подай-ка стакан, кум, скорей. — Эх, я, зветя, пролил маленько. — Пролил? — Пролил. Жалко, добро такое. — Да, штука веселая. Глика, прям кипит, кипит, как набродила. Видно, долго выдерживают. — Да уж, конечно, тут уж, конечно, стараются. — Ух, а шипит — Милые мои, с искренней нежностью и жалостью сказал Егор. «Я рад, что вы задвигались и заулыбались, что одобряете мое шампанское. Я все больше и больше люблю вас». На Егора стеснялись открыто смотреть. Такую он порол чушь и бестолочь. Затихали, пока он говорил, смотрели на свои стаканы и фужеры. «Выпили», — сказал Егор. «Выпили». «Сходу еще раз давай». Опять задвигались и зашумели. Диковинный случился праздник, дармовой. Ух ты, все шипит и шипит. Ну, сейчас уже поменьше, уже сила ушла. Но вкус какой-то не пойму. Да, какой-то неопределенный, а? На вид вроде конской мочи, а вкус какой-то неясный. А чего это оно в горле останавливается? Ну, ни у кого не останавливается? Да, распирает как-то. Ага, и в нос бьет. Пей, хорошо. А вот градус-то и распирает. Да какой тут к черту градус? Квас, это газ выходит, а не градус. Так, оставили шампанское, велел Егор. Взяли в руки коньяк. А мы куда торопимся-то? Я хочу, чтобы мы песню спели. Э, это мы сумеем. Взяли коньяк. Взяли коньяк. Тут уж что велят, то и делай. Налили по полстакана... Коньяк по многу сразу не пьют. Если сейчас кто-нибудь заявит, что пахнет клопами, дам бутылкой по голове. Выпили? Выпили. Песню, верел Егор. Мы же не закусили еще. Начинается, обиженно сказал Егор и сел. Ну, ешьте, ешьте. Все наесться никак не могут. Все бы ели, ели. Некоторые совестливые отложили вилки, смотрели с недоумением на Егора. Да ешьте, ешьте. Чего вы? Ты бы и сам поел тоже, а то захмелеешь. Не захмелею, ешьте. Ну, я тебя-то, громко возмутился один лысый мужик. Что же ты пригласила, теперь попрекаешь? Я, например, не могу без закусей. Я моментально под стол полезу. Мне же не интересно так, и никому не интересно, я думаю. Ну, и ешьте. А в это время в деревне мать с отцом допрашивали Любу. Ее бедную все допрашивали и допрашивали. — Ну, а чего же военкомат на ночь-то не запирается, что ли? — хотела понять старуха. Люба и сама терялась в догадках. И верилась ей, и не верилась с этим военкоматом. Но ведь она же сама говорила с Егором. Сама слышала его голос. И какие он слова говорил. Она и теперь еще все разговаривала с ним мысленно. «Ну, Егор, с тобой не соскучишься. Что же у тебя на уме, парень?» «Любк!» «Ну?» «Какой же военкомат? Все на ночь запирается. Ты что?» «Нет, наверное, если он говорит, что ночует там». «Да он наговорит, только развесь уши». «Я думаю так», — решил старик. «Ему сказали, явиться завтра к восьми часам. Точь-в-точь, -точь, там люди военные». И он подумал, что лучше уж заночевать, чем утром опять переться туда. «Да он же и говорит, — обрадовалась Люба, — ночую, — говорит, — здесь, на диване». «Да все учреждения на ночь запираются!» — стояла на своем старуха. «Вы что, как это его там одного на ночь оставят? А он возьмет, да печать украдет!» «Ну, мама! И старик тоже скосоротился на такую глупость! На кой она ему, черт, нужна печать?» Да я к слову говорю, сразу мама, слова не дадут сказать. Егор налаживал хор из развратников. «Мы с тобой будем заводить», — тормошил он лысого мужика. «А вы, как я махну, будете петь бом-бом. Пошли!» Вечерний звон, вечерний звон, Егор махнул, но группа бом-бом не поняла. Ну чего вы, я же сказал, как махну, так бом-бом. Так ты махнул, а сам поешь. Наступай, я от того и завыл, что вроде слышу, как на колокольне бьют, тоска меня берет по родине, и я запел потихоньку, а вы свое, бом-бом. Вы и знать не знаете, как я здесь тоскую. Это не ваше дело. «Вроде в тюрьме человек сидит, тоскует», — подсказал Михайлович. «Или в плену где-нибудь». «В плену какие церкви?» — возразили на это. «Как же, у них же там тоже церкви есть. Не такие, конечно, но все одно, церкви с колоколом. Верно же, Георгий?» «Да пошли вы, только болтать умеете». В конец рассердился Егор. «Вот начнут говорить, и говорят, и говорят. Чего вы так слова любите?» Что за понос такой словесный? Ну, давай, ты не расстраивайся. Да как же не расстраиваться? Говоришь вам, а вы... Ну, пошли. Вечерний звон. Вечерний звон. бом бом бом Разнобой забили на колокольне. Все спутали и погубили. Егор махнул рукой и ушел в другую комнату. На пороге остановился и сказал безнадежно. «Валяйте любую, не обижайтесь, но я больше не могу с вами. Гуляйте, можете свой родной камыш затянуть». Группа бом-бом, да все, кто тут был, растерянно помолчали. Но вина и всевозможной редкой закуски за столом было много, поэтому хоть и погоревали, но так, больше для очистки совести. «Чего он? А вы уже тоже!» Бомбом -бом не могли спеть, упрекнул всех Михайлович. Чего там петь-то? Да, разнобой вышел. Это Кирилл вон. Куда зачистил? Кто зачистил? Оскорбился Кирилл. Я пел нормально, как вроде в колокол бьют. Я же понимаю, что там не надо чистить. Колокол? Его еще раскачать надо. А кто зачистил? Да ладно, чего теперь? Давайте, правда, он же велел гулять. Оно, конечно, того. Вроде не заслужили. Но с другой стороны, а если я не пою, какого я хрена буду рот разевать, если у меня с роду голоса не было? Егор, недовольный, полулежал на диване, когда вошел Михайлыч. «Георгий, ты уж прости, не вышло у нас с колоколами-то. Егор помолчал и капризно спросил: А почему они все такие некрасивые? Михайлыч даже растерялся. Да, это, Георгий, красивые-то все семейные. Замужем. А я одиноких собрал. Ты же сам велел. Егор еще некоторое время сидел. И лицо его стало опять светлеть. Похоже, встрепенулась, вспомнилась в душе его какая-то радость. Ты можешь такси вызвать. Могу. До ясного. Я заплачу сколько он хочет. Звони. Егор встал, сбросил халат, надел пиджак и поправил галстук. А зачем ясно это? У меня там друг. И опять стал взволнованно ходить. «Душа у меня наскипидаренная какая-то, Михайлыч, Заведет она меня куда-нибудь. Как волю почует, так места себе не могу найти. Звони, звони. Сколько ты собрал людей?» 15 С нами 17 А что?» «Вот тебе две сотни. Всем дать по червонцу, себе остальные. Не обмани. Я заеду, знаю». «Да что ты, Георгий!» И вот Георгий летел светлой лунной ночью По доброму большаку в село любе. «Ну что это, что это?» — пытал себя Егор. «Что это я?» Беспокойство и волнение владели им. Он уже забыл, когда он так волновался из-за юбки. «Ну, как там насчет семейной жизни?» — спросил он таксиста. «Что пишут новенького? Где пишут?» не понял тот. «Да вообще, в книгах». «В книгах-то понапишут», — недовольно сказал таксист. «В книгах все хорошо. А в жизни?» «А в жизни? Что сам не знаешь, как в жизни?» «Плохо, да?» «Кому как?» «Ну, тебе, например». Таксист пожал плечами, очень похоже, как тот парень, который продал Егору магнитофон. «Да что вы все какие-то... Ну, братцы, не понимаю вас. Чего вы такие кислые-то все?» — изумился Егор. «А чего мне тут? Хихикать с тобой? Ублажать, что ли, тебя?» «Да где уж ублажать, ублажать. Это ты свою бабу ублажай. И то ведь суметь еще надо. А то полезешь к ней, она скажет. Отойди, от тебя козлом пахнет». Таксист засмеялся. «Что, тебе говорили так?» Нет, я сам не люблю, когда козлом пахнет. Давай-ка маленько опустим стекло. Таксист глянул на Егора, но смолчал. А Егор опять вернулся к своим мыслям, которые он никак не мог собрать воедино. Все в голове спуталось из-за этой любы. Подъехали к большому темному дому. Егор отпустил машину и вдруг орабел. Стоял с бутылками коньяка у ворота, не знал, что делать. Обошел дом, зашел в другие ворота, в ограду Петра. Поднялся на крыльцо, постучал ногой в дверь. Долго было тихо. Потом скрипнула биная дверь. Легко, босиком прошли по сеням. И голос Петра спросил. «Кто там?» «Я, Петро, Георгий, Жоржик». Дверь открылась. «Ты чего?» – удивился Петро. «Выгнали, что ли?» — Да нет, не хочу будить. Ты когда-нибудь Реми Мартин пил? Петро долго молчал, всматривался в лицо Егора. — Чего? — Реми Мартин. 20 рублей бутылка. Пойдем режем в бане. — По что в бане-то? — чтобы не мешать никому. — Да пойдем на кухне сядем. — Не надо, не буди никого. Ну, да я хоть обуюсь. Да закусить вынесу чего-нибудь. Не надо, у меня полный карманы шоколада. Я весь уже провоняла им, как студентка. В бане в тесном черном мире лежало на полу от окошечка пятно света. И зажгли еще фонарь, сели к окошечку. Чего домой-то не пошел? Не понимал Петро. Не знаю. Видишь, Петро? Заговорил было Егор, но и замолк. Открыл бутылку, поставил на подоконник. Видишь, Коньяк. 20 рублей, гад. Это ж надо. Петро достал из кармана старой галифе два стакана. Помолчали. Не знаю я, что говорить Петро. Сам не все понимаю. Ну, не говори. Наливай своего дорогого. Я в войну пил тоже какой-то. В Германии. Клопами пахнет. Да не пахнет он клопами, воскликнул Егор. Это клопы коньяком пахнут. Откуда взяли, что он клопами-то пахнет? Дорогой, может, и не пахнет, А такой нормальный пахнет. Ночь истекала, а луна все сияла, Вся деревня была залита бледным, Зеленовато-мертвым светом. И тихо-тихо, ни собака нигде не залает, Ни ворота не скрипнут. Такая тишина в деревне бывает перед рассветом. Или в степи еще. Тоже перед рассветом, Когда в низинках незримо скапливается Туман и сырость, зябко и тихо. И вдруг в тишине этой из бани донеслось. «Сижу за решеткой в темнице сырой», Завел первым Егор, Петро поддержал И так неожиданно красиво у них вышло, Так до слез складно и грустно. Скормленный в него орел молодой, Мой грустный товарищ, махая крылом,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 порабра пора туда где за тучий белеет гора туда где сильнеют морские края туда где гуляем лишь ветер да я Где синеют морские края Туда, где гуляет лишь ве